Глава 24. «На пороге неизбежного». Чем кормят русских подданных царские газетчики? Поинтересовался Николай, с наслаждением закуривая папиросу после чашечки ароматного кофе. «Русское слово стращает жителей Петрограда», охотно откликнулся адъютант, Отзейский немец, закончивший до войны Ревельский университет. Пишет, приближение конца измеряется теперь уже не месяцами, а неделями, может быть, днями. Не сегодня, завтра мы станем лицом к лицу с всеобщим и повсеместным кризисом всего: хлеба, мяса, рыбы, овощей. Необходим экстренный созыв чрезвычайного продовольственного совещания. Необходимо немедленно всенародно решить, что нам делать. Необходим какой-то патриотический подвиг, иначе мы погибнем. Статья из газеты Русское слово от 5 18 января 1917. «Газетчики призывают к чрезвычайной продовольственной диктатуре? Любопытно. А я-то думал, что только в Германии беда с провизией. Ну хорошо, а что они пишут про нас? Почти ничего, но зато целый разворот про войну в Америке. И во что на этот раз вляпались янки? На этот раз кто-то полез к ним». По мере ознакомления с газетной статьей, Николай покрывался лихорадочными пятнами. Адъютант, конечно, не мог знать о дружбе начальника с Адольфом фон Павенштеттом, старшим партнером фирмы Амсинг Ко, находившейся под контролем корпорации American International. Германский посол-граф фон Берншторф считал Адольфа одним из наиболее уважаемых, если не самым уважаемым имперским немцам в Нью-Йорке. Действительно, фон Павенштетт в течение многих лет был главным кассиром германской шпионской сети в этой стране. Судя по количеству пропавших без вести и погибших на Бродвее 120, в офисе фон Павенштадта творился ад. Николае предстояло выяснить быстро и незаметно для окружающих, где находится слишком много знавший человек. Если предположить самое скверное, он попал в чужие руки, надо срочно обрывать нити, тянущиеся от него, к непосредственным участникам германского шпионажа и другой не совсем законной деятельности в США доктору Альберту, Карлу Хаймену, фон Ринтелину, фон Папану, графу Жаку Минотта, Паулю Болопаше и многим-многим другим. А я в дороге еду к тому, кто намекал на некоторые неприятности для дельцов с Уолл-стрит. Ничего себе неприятности. Распутин гонит нас по флажкам», — прохрипел Николай, не слушая адъютанта. «Этот проклятый русский, ничего не сообщая о своих планах, создает такие обстоятельства, что, хотим мы этого или нет, — просто обязаны действовать в его интересах». Адъютанты, не понимая, что так взволновало их начальника, вежливо замолчали. Пылкий, заботливый Дитрих бросился к походному саквояжу, и через минуту в руках у Николая оказалась маленькая складная стопочка с его любимым французским коньяком. Откуда адъютант доставал это сокровище во время войны, оставалось загадкой, а Вальтер не особо интересовался. Достаточно было того, что обжигающий крепкий, Вишневого цвета напиток действовал лучше любого седативного, проваливаясь влажным огнем в желудок и поднимаясь по венам теплой, успокаивающей волной. «Где мы найдем нашего русского?» — поинтересовался адъютант не столько ради любопытства, сколько для перевода разговора в отвлеченную плоскость. «Его надо искать там, где сегодня вершатся дела империи, в царском дворце». Запрокинув в рот последней капли алкоголя, Николай протянул стопку помощнику, кивнув в знак благодарности. «Что насчет дворцового этикета, господа офицеры? И выбросьте эту газету, хватит на сегодня дурных известий». Скомканный в колобок печатный листок, превратившийся в месиво, буквы слов, полетел в угол, ударился о край урны и закатился под шкаф. Уильям Бойс Томпсон посмотрел на свои руки, испачканные типографской краской, брезгливо их о дорожный пиджак и с силой швырнул чемодан на широкую кровать. «Господи, господи, что же делать? Все бросать и возвращаться? Но как же тогда тут, в России? Все процессы запущены, все силы задействованы. Не остановить!» Стучало набатом в его голове. В дверь гостиничного номера негромко, требовательно постучали. «Кого там еще черт принес?» Раздраженно прошипел директор ФРС, отпирая замок. Лицо банкира, выглянувшее из-за двери, не успело вытянуться от удивления и широко открыть глаза, когда чья-то массивная ладонь заслонила с собой все пространство, прибольно впечатавшись в нос так, что лязгнули зубы. Тело директора ФРС легко откатилось на несколько метров, дверь закрылась, а над Уильямом склонилась хорошо знакомая физиономия сибирского мужика со всклокоченной бородой и такой же шевелюрой. «Надо сделать вид, что ни слова не понимаю по-русски», — сверкнула спасительная мысль. И как-то дать знать полиции. «Ох май! Look за the dog пророкотал нежданный гость и, хорошо прицелившись, пнул лежащего финансиста. У того сперло дыхание и появилось непреодолимое желание забраться под шкаф или под кровать. Ужас обуял профессионального банкира больше не от боли, а от осознания, что этот сибирский неграмотный мужик общается с ним на правильном английском, хоть и с неприятным лающим акцентом но понятными, сочными, чисто американскими идиомами. «Какого черта вам надо?» — прокряхтел Вильям, пытаясь подняться на ноги. Вообще-то, Распутин слегка прижал банкира коленом, из-за чего тут не смог закончить переход в вертикальное положение и остался стоять в постыдной позе на четвереньках. Придя в гости к ростовщику, полагается просить у него в долг или отсрочку по кредиту. «Но у меня сегодня скверное настроение». «Будем считать, что я начитался, Федора нашего Михайловича явился к вам в образе Раскольникова». «Спаси!» — только успел крикнуть директор ФРС. Пол с неимоверной скоростью приблизился к лицу, челюсть щелкнула, прикусив язык, превратив конец фразы в мычание. «Я не договорил», — невозмутимо продолжил мучитель. «Меня, в отличие от главного героя Достоевского, можно разжалобить, уговорить не доставать топор из широких штанин». Я согласен сохранить вам жизнь и даже какую-то видимость достоинства в обмен на оперативную информацию о контактах на территории России. Меня очень интересуют получатели ваших денег и обещания предоставить таковые равно отчеты о расходах на революцию. В частности, на что потрачены 100 тысяч долларов, полученные 2 января заводчиком Терещенко? С каким результатом? «Только не надо говорить, что вы знать не знаете о финансовых операциях петроградского филиала National City Bank. Но я действительно не знаю их транзакции», — вскричал Томпсон, хлюпая разбитым носом. «Жаль», — констатировал гость. «Тогда получается, что вы вообще ничего не знаете, так? Так. Тогда будем прощаться». Только что созрела историческая необходимость нанести визит вышеупомянутому Терещенко и предложить ему не валять дурака, чтобы не повторить вашу судьбу. «Какую судьбу?» — живо поинтересовался банкир. «Трагическую, разумеется. Узнав про эпидемию среди коллег на берегах Гудзона, вы так расстроились, что сиганули из окна своего номера с четвертого этажа гостиницы «Астория». Представляете заголовки газет с фотографией вашей физиономии, расплющенной о питерскую мостовую?» Распутин скорчил рожу, демонстрируя гипотетическую посмертную маску. Томпсон тихо выругался и вдруг почувствовал, как тело отрывается от пола, его волокут к оконному проему. «Погодите», — заверещал финансист. «Я же не сказал нет!» «Но вы и да не сказали». Меланхолично заметил гость, отдергивая тяжелые портьеры. «Черт с вами». Переплюнул через губу директор ФРС. «Я расскажу все, что знаю». «Окей». Распутин подтянул к своим глазам окровавленное лицо ростовщика. «Дам вам шанс на жизнь, но предупреждаю. Я тоже кое-что знаю и буду сравнивать свои данные с вашей информацией». «Попытка меня надуть моментально аннулирует наше дружеское соглашение. Go ahead, Томпсон, и не кряхтите. Пора сеять разумное, доброе и вечное, а не то дерьмо, что из вас постоянно вываливается. Кому предназначались американские деньги? Кто и на что их тратил? Где хранятся отчеты о произведенных расходах? Соображайте быстро, у меня мало времени». «Уважаемый Александр Гаврилович, Сталин говорил мягко, совершая плавные движения, но глаза смотрели зло, упрямо, отчего вся его фигура излучала угрозу. Во всем этом просто необходимо разобраться. Вот сами посудите. Он небрежно похлопал ладонью по кипе мелкой исписанной бумаги. Ежемесячные взносы членов партии составляют в среднем рубль пятьдесят 50 копеек. А сама партия насчитывает 25 тысяч человек. То есть и в месяц в кассу поступают максимум 38 тысяч рублей. За два месяца нового 1917 года на жалование работникам ЦК уже официально потрачено 10 135 рублей, на орграсходы канцелярские — 18 922 рубля. Заказали типографию для правды за 225 000 рублей. Для наладки пришлось купить в рассрочку ротационную машину. Только на ее установку потратили 15 000 Еще купили автомобиль за 6850 рублей, уплатили за помещение 3500 рублей, купили бумаги на 40 тысяч. Следственное дело большевиков сборник документов в двух книгах: Большевистская печать Краткие исторические очерки. 1894-1917 годы. Москва, 1962, Попова между двумя переворотами. Документальные свидетельства о событиях лета 1917. -го. Что за волшебство, Александр Гаврилович? Я, конечно, понимаю, что большевикам по плечу любые вершины, но все же хотелось бы получить какие-то внятные пояснения. Вислые усы Шляпникова дрожали в свете тусклой лампочки, руки лежали на коленях и безжалостно мяли брючную ткань. Взгляд затравленно бегал от глаз, вопрошающего на бумаге обратно. Так ведь все хорошо. Попытался съехать он на притворном бодрячке. Задание ЦК выполнено. Все подготовлено для улучшения пропаганды и агитации. К апрелю сможем издавать 17 ежедневных газет общим тиражом 320 тысяч экземпляров. В Петрограде, в Москве, создана Красная гвардия. К лету она будет насчитывать в Питере 20 тысяч, а в Москве 10 тысяч бойцов. «Да, я читал», — кивнул Сталин. «Красногвардейцы получат 14 рублей в сутки». Только вооруженный пролетариат будет обходиться ежемесячно в 12 миллионов 600 тысяч рублей. И это без стоимости оружия. Поэтому товарищ Шляпников вдруг резко с кавказским акцентом заговорил Сталин. «Не заговаривайте мне зубы, они у меня пока не болят. Откуда взялись деньги?» Шляпников перестал портить штаны, застыл и уставился в окно. «Вам надо задать этот вопрос заграничному ЦК», — бесцветно ответил он и поежился. «Зачем же нам беспокоить заграничное ЦК?» — усмехнулся Сталин. «Если товарищ Шляпников сам недавно вернулся из-за границы. Судя по отчетам, вы были в Америке, два с половиной месяца провели в Нью-Йорке, неоднократно посещали редакцию газеты «Новое время» по адресу Бродвей 120. Правда, в вашем отчете говорится лишь о 500 долларов, вырученных от продажи книг, но, возможно, было еще что-то, о чем я не знаю?» «Повторяю», — он Шляпников, — «Вам надо задавать вопросы лично Ленину. Я задам». Сталин резко встал и навис над партийным соратником. «Я обязательно задам, но пока этого не произошло, у вас, товарищ Шляпников, есть шанс поговорить со мной по душам, как со старым преданным делу революционерам и честно рассказать, на каких условиях они финансируют нашу партию, что требуют взамен. Ведь бесплатно бывает только сыр в мышеловке, не так ли? Почему они это делают? Кто они?» Томпсоны, Морганы, Рокфеллера, Перкинсоны, Райаны, Вандерлипы, Дэвисоны. Что им от нас надо? Какие условия были поставлены? Вы молчите, потому что не знаете или потому что не имеете права говорить? А ты откуда знаешь? Со злостью вырвалось у Шляпникова. Значит, правда, — констатировал Сталин, и в его глазах засверкал торжествующий салют. Раздался короткий стук, приоткрылась дверь в щелочку просунулось щекастое девичье лицо. «Иосиф Виссарионович, почта из Стокгольма». «Подумайте, товарищ Шляпников, не торопитесь», усмехнулся Сталин, выходя из комнаты. «Только хорошо думайте, чтобы не ошибиться». Он торопливо вскрыл пакет, пробежался по списку приложенных статей, быстро найдя нужное, стал читать. Шумная квартира погрузилась в тишину, и если бы не ходики на стене, неутомимо отщелкивающие секунды, можно было подумать, что уши заложило непроницаемой ватой. Сталин прочитал найденный текст медленно, вникая в технические детали, скинул голову на девушку. «Как звать тебя, красавица?» «Надя, Надежда», — потупилась дочь хозяина явочной квартиры. «Какое сегодня число?» «Пока двадцатое, через час будет двадцать первое». «Это что ж получается?» «Разговор у нас состоялся пятнадцатого, а Ленин выступал семнадцатого», — размышлял Сталин. «Скажите, Наденька, может ли человек угадать...» Что скажет другой человек через два дня, если лично с ним не знаком и находится на расстоянии тысячи верст от него? Не знаете? Вот и я не знаю. А надо бы. Гостиница «Астория», несмотря на имидж вышенебельный и гламурный, никогда не претендовала на изящество, имея экстерьер строительного кирпича неправильной формы, небрежно брошенного и забытого у Исаакиевского собора. Перепрофилированная во время Первой мировой военную Она наконец привела в соответствие внешнюю форму и внутреннее содержание. Обилие военных мундиров хоть как-то оправдывало неуклюжие внешние очертания, больше напоминающие фортификационное сооружение, нежели гражданский объект. Среди снующих вверх-вниз офицеров, грохочущих по ступенькам саблями и звенящими шпорами, нацепленными больше для форса, чем в силу необходимости, Распутин в поддевке и шубе выглядел белой вороной среди серых зеленых воробьев и ругал себя за непредусмотрительность. Пока офицеры отряда особой важности под руки вели размягченного банкира по черной лестнице в малую приемную, а охочий до техники Серега Фондерлауниц готовил кинокамеры и свет, Григорий решил быстренько проскочить через холл на выход, где его ждал автомобиль для поездки на следующую встречу. «Григорий Фимич, Григорий Фимич, разрешите на минуточку?» раздалось за спиной, когда до спасительных дверей оставалось несколько шагов. Твою же мать, выразился про себя Распутин, останавливаясь и оборачиваясь всем телом, чтобы быстро и доходчиво пояснить, как ему некогда. Но узнав кликнувшего, Григорий изменил намерение. Евгений Сергеевич удивленно произнес он, рассматривая запыхавшегося Боткина. «Вот уж не думал, не гадал, что смогу быть вам интересен. Во время нашей последней встречи вы были, как бы это сказать помягче, не сильно рады моему появлению». «Да, он самый». Отдышавшись, ответил лейб-медик. «Встречал коллегу северо-западного фронта, а тут вы. Вот и решил побеспокоить». Евгений Сергеевич, воровато оглядываясь по сторонам, перебил доктора Распутин. «Я отвечу на любые ваши вопросы, но сейчас я несколько занят и должен идти». «Я с вами, я провожу», — торопливо произнес Боткин. «Даже не думал, что вас будет так трудно найти. В своей квартире вы не появляетесь, ваша семья не в курсе». «Пойдемте». Мгновение поколебавшись, кивнул Распутин и направился к выходу. «У меня есть 10 минут, и если вы не против, что во время беседы я буду переодеваться, следуйте за мной». Смутившись и не понимая, зачем и как можно переодеваться на улице, доктор прошел за Григорием, недоверчиво остановился перед вороным кадиллаком, удивился, однако виду не подал и послушно залез после приглашения в просторный, обитый бархатом салон. «Итак, Евгений Сергеевич». Скидывая лисью шубу и купическую поддевку, пробубнил Распутин. «Я внимательно вас слушаю». «Наследник болен», — начал было Боткин и открыл рот, увидев, что вслед за одеждой на сиденье падают косматый парик и накладная борода, а поверх кабацкой рубахи его собеседник натягивает полувоенный френч, накидывает шинель и водружает на голову военную фуражку. «Этого не может быть», — пробормотал Боткин, глядя на преображенного Распутина. Чего конкретно поинтересовался Григорий, застегивая воротник? Крестьянина можно побрить, постричь, переодеть, но это характерное движение, которым вы поправляли фуражку на голове, причем абсолютно автоматически. Этот жест трудно имитировать. Так делают те, кто долго носил мундир. «Что с наследником?» — прервал лейбмедика медик Распутин. «Гематома», — моментально переключился Боткин на выполнение служебных обязанностей. «Температура, боли, все как обычно». Прослушав вашу экспресс-лекцию про аскорбиновую кислоту, познакомившись с практикой обработки ран, я подумал, что, может быть… Нет, Евгений Сергеевич. Сожалением покачал головой Григорий. Ни я, ни кто-либо другой на этой планете не способен излечивать гемофилию. Ни сейчас, ни в обозримом будущем. Единственным способом облегчения страданий может быть регулярное переливание здоровой крови с нормальной свертываемостью. Но сегодня это не сложная манипуляция, Русская рулетка с двумя патронами в барабане. Почему? Специалисты уже знают, что кровь делится на группы, но пока не в курсе, что кроме групп существует еще так называемый резус-фактор. Что это за зверь? От былого высокомерия Боткина не осталось и следа. Он смотрел на Распутина с изумлением и почтением, как турист на статую Будды. Это белок, находящийся на поверхности эритроцитов. Примерно у 85% населения Земли эритроциты несут антиген, называемый резус-фактором. О таких людях говорят, что они резус-положительны. Остальная часть населения лишена этого антигена. То есть они резус-отрицательны. При переливании крови от человека, обладающего антигеном к человеку, не имеющему его, происходит конфликт по резус-фактору. Но если при конфликте по группе крови разрушение эритроцитов происходит сразу, то при конфликте по резус-фактору при первом переливании гемолиза не бывает. Первый контакт с антигеном приводит лишь к сенсибилизации реципиента. Его организм вырабатывает специфические антитела, и чувствительность повышается. А вот если антиген попадает в кровь человека с отрицательным резус-фактором повторно, организм начинает реагировать на проникновение чужеродного агента. Эритроциты слипаются внутри сосудов и разрушаются. Человек чувствует стеснение в груди, затрудненность дыхания, боли в области поясницы, понижается артериальное давление, развивается острая почечная недостаточность, гемолитический шок. Рассказываю так подробно, чтобы вы смогли идентифицировать эту проблему при переливании крови в госпиталях. Главной же бедой на сегодня является полное отсутствие возможности выявить носителей указанного антигена и отобрать доноров по этому параметру. «Мне даже страшно спросить про источник вашей осведомленности», тихо произнес Боткин, глядя в пол но я убедился в правдоподобности ваших предсказаний, поэтому вы хотите знать, как помочь выжить вашему августейшему пациенту?» Перебил врача Распутин, нетерпеливо взглянув на часы. «Мой совет. Хватайте в охапку его и, и девчонок и уезжайте как можно дальше отсюда, инкогнито. Бегите сами и помогите бежать им. Здесь обеспечить их безопасность невозможно. Слишком много лиц, кровно заинтересованных в уничтожении фамилии. Слишком большие деньги стоят на кону и поздно принимать какие-то другие меры. «Вам надо сказать это государю», — твердо произнес липмедик, медик упершись взглядом в Распутина. «Зачем?» — удивился Григорий. «Что нового я добавлю к тому, что знает уже каждая питерская мышь? Царь не ведает, что на него открыта охота?» «Полноте». Это было понятно еще с момента знаменитого выстрела из пушки Петропавловской крепости в январе 1905 -го. 6 января 1905 года на водосвятии на Иордане у Зимнего дворца, при салюте из орудия от Петропавловской крепости одно орудие оказалось заряженным картечью, и картечь ударила по окнам дворца, где находились духовенство, свита государя и сам Николай II. После этого события царь отменил свое решение остаться в столице, встретить шествие рабочих и в тот же день уехал из Петербурга, оставив столицу на своего дядю великого князя Владимира Александровича. У организаторов кровавого воскресенья оказались развязаны руки. Может и знает, но ему не хватает толчка, чтобы решиться на радикальные действия. Дорогой Евгений Сергеевич, Распутин посмотрел на лейб-медика с сочувствием и грустью. Не пытайтесь спасти одержимых суицидом. Они все равно не будут вам благодарны. Сосредоточьтесь на тех, кто может пострадать безвинно. Честное слово, это более продуктивно и богоугодно. «Вам все равно придется встретиться с государем», — тихо повторил Боткин.